В 1964 году он был с королевским балетом на фестивале в Сполетте. Директор фестиваля, композитор Джан Карло Менотти, организовал праздничный вечер в честь британской труппы. Ужин был организован в форме шведского стола. Нуреев попросил, чтобы ему подали спагетти, на что получил ответ, что он сам может взять спагетти на столе, Это невидное замечание привело 26-летнего танцовщика в ярость. Он запустил тарелку в стену, взял свой бокал с вином и отправил его туда же, при этом он кричал. «Нуреев никогда не обслуживает себя сам! Ему подают!» Через год Нуреева пригласил на обед Лукина Висконти, который задумал снять фильм о жизни Нежинского и в связи с этим думал о Нурееве. В то время великий итальянский режиссер как раз снимал в Лондоне своего Трубадура. Рудольф пришел в сопровождении своего верного рыцаря того периода, Жан-Клода Бряли. Там за столом было человек пятьдесят, среди которых английская королева и Клаудия Кардинали, вспоминал французский актер. Рудольф был одет как клошар, в то время как мы находились в пафосном Савои, а его длинные волосы небрежно падали ему на глаза. В тот вечер он был мрачен. Он уселся напротив Лукину. Вдруг, через пять минут, когда только успели принести первое блюдо, Руди встал с намерением уйти. Я догнал его и сказал, что он не может так поступить, что так не делается. Он посмотрел мне прямо в глаза и ответил, «Жизнь слишком коротка, Жан. Я свободен и потому делаю, что хочу». В этом был весь Рудольф. Вероятно, в тот вечер он почувствовал, что его могла затмить английская королева. Однако Рудольф напрасно старался делать вид, что равнодушен к светским приемам. Он любил быть в центре внимания. Он любил обольщать, а не просто нравиться. И он получал удовольствие в культивировании дурных манер. На обеды, в свою честь, Нуреев приходился с опозданием да еще в компании с десятком приятелей, которых никто не ждал. Он не извинялся и не представлял своих друзей хозяевам, но всегда вставал, чтобы поприветствовать вип-персон. Уделив минуту для обмена любезностями, если из человека можно было извлечь хоть какой-нибудь личный интерес, он сразу же отворачивался. Рудольф полагал, что он солнце, вокруг которого должны вращаться все остальные, сказал... Жан-Клод Бриали. Это вообще свойство очень больших артистов, звезд. Например, Мария Каллас всегда говорила только о себе, а французская актриса Габриэль Режан, делившая славу с Сарой Бернар, могла сказать так. «Вокруг меня туман, туман, туман». «Король солнца», — Нуреев знал, что он излучал сияние, когда оказывался на публике. В ресторане все смотрели только на него. На любой вечеринке, на любом приеме он был в центре внимания. Таким образом, он продолжал играть свой спектакль. Это был такой непреодолимый нарциссизм. У Нуреева нередко случались приступы одиночества. Он мог без предупреждения завалиться к друзьям, сказать общий привет и провести остаток вечера, не раскрыв рта, читая книгу или слушая пластинки. Виктория Отто Ленге, балетный критик и друг Нуреева, рассказывая о нем, вспомнила несколько свободных дней, проведенных в его обществе. Он не говорил ничего, погрузившись в чтение. В то время он увлекся мемуарами Гальдони, которые читал по-французски. Он обожал его циничный юмор. Бывало, пригласив к себе друзей, Рудольф мог внезапно уйти, чтобы посмотреть видео или поиграть на клавесине в соседней комнате. «Дайте одному побыть», — говорил он тем, кто стучал в его дверь, чтобы узнать, как у него дела, и позвать снова в гостиную. Руди был чудовищно одинок. Но если он не выносил общество других людей, он все же хотел, чтобы они были где-то рядом, у него дома чтобы они производили какой-то шум, чтобы у него было впечатление, что его дом не пустой. Делилась своими воспоминаниями Марий Клод Пьетра Галла. Интервью Пьетра Галла автору. мари Клод Пьетра Галла родилась в 1963 -м. Обучалась в школе танца при Парижской опере. В 1979 году была принята в труппу. Очень своеобразная балерина, как классического, так и современного стиля. Она не была в числе тех, кому нуриев отдавал профессиональное предпочтение, хотя многие хореографы Ролан Петти, Каролин Карлсон, Марис Бежар проявляли к ней интерес. В 1990 году Патрик Дюпон назначил ее солисткой. Через восемь лет она покинула Парижскую оперу и стала руководителем национального балета Марселя. В 2004 году основала собственную компанию. Вызывающее поведение, основанное на неприятии других людей, у Нуреева, как ни странно, уравновешивалось странной потребностью в чем-то присутствии. лучшие компании для него всегда были танцовщики. В парижской опере он ждал только одного — чтобы танцовщики его любили. Подходили к нему, расспрашивали. Но он наводил на них страх. «Люди с трудом могли его понимать, выносить его непредсказуемый и мрачный характер», свидетельствует Николь Гонзалес. «Был ли счастлив Рудольф в своих турне «Нуреев и друзья»?» «Турне — это особенный момент жизни артиста. Все подчинено вечернему спектаклю. Артисты бок о бок проводят 24 часа в сутки». Обстановка вполне благоприятная для излияния чувств. По всем признакам Рудольф наконец-то создал свою маленькую семью. Группа артистов — не более десяти человек, набранных им самим, артистов, которым он в самом деле хотел подарить свою дружбу. Очень любознательный Нуреев не довольствовался только лишь присутствием этих счастливчиков. Он постоянно увлекал их в свои внебалетные приключения. Он мог сделать огромный крюк, чтобы посмотреть какую-нибудь церковь или музей или город, вспоминала Мария Кристин Муи. Для него это был своеобразный способ не остаться одному. Посещение музея было предлогом, чтобы побудить нас остаться с ним. Интервью Муи-автору. Танцовщица парижской оперы Марии Кристин переехала из Парижа в Бостон и там часто танцевала с Нуреевым в бостонском балете. Иногда расписание поджимало. «Сколько раз Рудольф добивался, чтобы музей или церковь открыли для него ночью после спектакля?» говорила Элизабет Платель. «Луиджи Пиньотти» не может забыть марафонского забега в Италии, полностью спланированного Рудольфом. Завтрак в Риме. Обед во Флоренции. Ужин в Венеции. Шарль Жют без сил спал прямо в машине, а Рудольф ликовал. Новым танцовщиком, имевшим горячее желание работать, Нуреев готов был многое дать от себя. Поставить свое имя в афише с молодыми, никому неизвестными артистами, На это немногие решались. Такая практика принятия в свой круг молодых была показателем не только великодушия Нуреева, но и умения угадать звезд завтрашнего дня, и все же в чем-то Рудольф лукавил. Для него важно было доминировать над юным поколением, к которому он относился очень ревностно. Как об этом сказал Ги Варрейлес, танцовщик Парижской оперы, в то время представитель профсоюза, настроенный к Нурееву враждебно. Руди любил сильные личности, но надо было, чтобы они чувствовали себя приниженными, чтобы он мог лепить их по своему усмотрению. Властелин по натуре. Нуреев оставался таким по отношению к другим всю свою жизнь. Но, вероятно, Была одна личность, которую он не мог обуздать. Он сам. Хорошее название для будущего исследования. Нуреев и его демоны. В октябре 1987 года Рудольф танцевал Весну в палачах Марты Грэхем на гала-концерте в пользу американской балетной труппы. Тогда он делил сцену с Михаилом Барышниковым, своим вечным соперником. Затем был устроен ужин в шикарном отеле на Манхэттене. Были приглашены все спонсоры этого вечера, которые могли наслаждаться обществом звезд. Рудольф должен был сидеть напротив Марты грехем Это его устраивало, он питал к ней огромное уважение и даже собирался показать один из ее спектаклей на сцене Парижской оперы. Но Марта, поскольку он не обратился к ней, не с единым словом, решила пересесть, чтобы поболтать с более общительными гостями. Увидев, что Марта покинула свое место, Рудольф впал в ярость. Выскочив, с криками из-за стола он ушел из отеля. На этом его отношения с Мартой прервались. Она умерла через четыре года, так и не предоставив опере даже небольшую свою постановку. В тот вечер Нуреев мог пенять лишь на своих демонов, тех самых, что помешали ему держать нервы в узде. Очень часто агрессивность Нуреева била через край и принимала совсем уж неприемлемые формы. Самым ярким примером служит пощечина — которую он дал однажды знаменитому Мишелю Рено, преподавателю балетной труппы. Мишель Рено, 1927-1993, солист Парижской оперы с 1946 года, был одним из любимых танцовщиков Сержа Лифаря, что, очевидно, вызывало зависть Нуреева. Когда... Нуреев возглавил балетную труппу в 1983 году. Мишель Рено был преподавателем с 1972 года. Между звездами сразу возникла враждебность. Это случилось в июле 1984 года. Нуреев, назначенный руководителем балетной труппы в сентябре 1983 года, Брал у Мишеля уроки. Однажды Мишель предложил ему, помимо прочих упражнений у перекладины, сделать дегаже, отвод ноги со ступней флекс, пальцы ног кверху, а не вниз к полу, как требует классическая традиция. нуреев привычный к большему классицизму, авторитарно заявил, это не танец, это гимнастика. Мишель не прислушался, полагая, что хозяин на уроке он сам. Нуреев разозлился, что с ним не посчитались, отошел от перекладины, приблизился к Мишелю и ударил его по лицу. Шок. Прекращение занятия. Рентгеновский снимок показал небольшое повреждение челюсти. Рено подал иск на возмещение морального ущерба, а Кардебалет обратился с требованием отстранить Нуреева от должности. Был судебный процесс, и импульсивный Нуреев его проиграл. Ему присудили штраф — 60 тысяч франков в пользу потерпевшего. По иронии судьбы, через год Мишель Эрено передал эту сумму школе танца возглавляемой Клод Бесси, с которой у Нуреева было вечное противостояние. За десять лет до этого Нуреев разгромил в приступе ярости коридор за кулисами. В тот сезон он танцевал с труппой Национального балета Канады. Однажды в Государственном театре Нью-Йорка он исполнял роль принца в Спящей красавице и заметил, что прожекторы, которые должны были следовать за феей Карабос, не поспевают Nureyev разлился и не вышел на сцену в тот самый Волнующий момент, когда должен был нежным поцелуем пробудить принцессу Аврору от столетнего сна. Луиджи Пиньотти, присутствовавший в зале, сразу понял, что происходит что-то из ряда вон выходящее, и поспешил за кулисы. Рудольф был в коридоре, ведущем к гримуборным. Он кричал, все крушил, срывал со стен рамы. Ворвавшись в свою гримерку, он в буквальном смысле слова разгромил ее. Работники театра и артисты были в ужасе, не зная, что делать. Я вошел в уборную, чтобы успокоить его. Он кричал и в то же время рыдал. Он не понимал, почему люди так плохо выполняют свою работу. Сам он посвящал себя работе без остатка и полагал, что и другие должны делать так же. Задето и заживое, он уронил голову мне на грудь и так постепенно начал успокаиваться. У Рудольфа энергия била через край и порой приводила его в неистовство. Нуреев был невыносим перед тем, как выйти на сцену. В театр он приезжал очень поздно, разогревался в последнюю минуту, чем приводил в ужас свое окружение. Он был груб с гримером, выражал недовольство костюмом, «Балетными туфлями, да чем угодно. Ему необходимо было пребывать в раздражении. Ему необходимо было, чтобы кровь забурлила, чтобы на сцене он мог взорваться», — говорил впоследствии роберт Данвер. Такая у него была манера подготовить свое тело. Но это всегда переливало через край. К тому же он и нас втягивал в нервозность. Он фактически использовал нас, чтобы разогреться самому, И чтобы нас разогреть перед спектаклем. И однако же Нуреев страшился этих проявлений. Ведь он знал, что не в состоянии сдержать себя. В борьбе против других, против любых правил, он был прежде всего в борьбе с самим собой. Темы физического насилия он старался избегать. своему другу Виттори Оттоленге, спросившего его однажды об этих В грубых выходках он ответил, очевидно, пытаясь защититься, «Слава богу, есть хоть немного темперамента, хоть немного страсти. Без страсти, которую мы испытываем к разным вещам, это не жизнь, а существование». Через некоторое время он признался той же Виктории, «Я уязвим, я очень уязвим». А может, вспышки гнева у Рудольфа были свидетельством его душевной болезни? Жан-Люку Шоплену, главному администратору балетной труппы Парижской оперы, которого он сам пригласил в 1985 году и с которым был в хороших отношениях, Нуреев однажды доверительно признался, «В моей семье было много душевных болезней». Шоплен подтверждает, Рудольф боялся самого себя. Он знал, что его инстинкты могли завести куда угодно, и броски термоса были способом помешать себе зайти слишком далеко. Попытка направить в нужное русло свои эмоции была бы поступком взрослого человека, но она так и не была предпринята. Марго Фонтейн, испытывавшая к Рудольфу настоящую привязанность, сама однажды Резюмировала его характер следующими словами. Артистический Рудольф очень зрелый человек, но эмоционально совершенно незрелый. И все приведенные факты это подтверждают. Нуреев очень рано стал взрослым и очень скоро знаменитым. Его жизнь была такой и никакой другой. На самом деле у Рудольфа просто не было времени вырасти по-настоящему. До самых последних дней Рудольф, по сути, оставался маленьким Рудиком, который был бесконечно одинок. Он был способен завопить, чтобы обратить на себя внимание или подраться с тем, кого считал своим врагом. В 1968 году, в разгар войны во Вьетнаме, интервьюеру одной американской газеты он говорил, что люди привыкли драться. И это их право. Это у них в крови. Люди как животные. Молодые парни подрастают и должны, как тигры, точить свои когти. И надо, чтобы они это делали, чтобы они дрались. Именно поэтому придуманы войны. И дальше он утверждает. Мне вот этого не надо. Я нашел, как подавить свои инстинкты, может быть, не все, но, во всяком случае, большую их часть. Я их оборачиваю во что-то созидательное, а не разрушительное. Несомненно. Но все же какая-то часть его оставалась саморазрушительной. Потому что некоторые его неосознанные стремления, о которых сам Рудольф был прекрасно осведомлен, так и не удалось усмирить. И он навсегда остался таким неуправляемым ребенком способным и в пятьдесят лет дать кому-то пинок под зад, как мальчишка, швырнуть оказавшийся под рукой предмет, а потом собирать обломки или, сконфузившись, подойти к жертве и расцеловать ее. Когда ему было далеко за двадцать, он коллекционировал электрические поезда в своем огромном лондонском доме и с удовольствием играл на досуге. Как ребенок Нуреев говорил кое-как, и писал с орфографическими ошибками, вот почему он никогда никому не писал писем. Как ребенок он шел к тому, кто дарил ему большие подарки, и как ребенок употреблял бранные слова, чтобы посмотреть на реакцию окружающих. Этого избалованного ребенка никогда не наказывали, он был в почете, он был знаменит, он был всесилен, но за это он дорого заплатил. Спросившего его в 1968 году, что для него является наиболее трудным, Рудольф ответил с редкой откровенностью «Жить самим собой. Когда я работаю, я счастлив. Но между двумя ангажементами я разваливаюсь. Я совершенно разрушен. Я невыносим. Я становлюсь словно пьяным. Не знаю сам, что с собою делать». «Часто ли вы думаете о самоубийстве?» — последовал следующий вопрос. «Каждый день», — сказал Рудольф. В своем личном зеркале Нуреев видел отражение асоциального и уязвимого человека, который так и не вырос. Он так и остался навсегда с советским татарчонком, таким непослушным, но горячо любимым своей матерью. Почему он не шел на уступки? Потому что не хотел. Потому что не умел. Это порой было для него мучительно. Но таковы правила жизни. Ну и пусть его выходки кому-то не нравились, зато он был честен перед собой.